Глава одиннадцатая. Мы с голубой уселись в нарядные расписные сани, чуть не доверху заложенные дорогими шкурами. «С почётом князь проводил», — довольно улыбнулась сестра. Возница мчала нас по городу, только успевала народ отбегать из-под полозьев. Морозный воздух холодил и избавлял от тяжелых дум. Как нельзя лучше всё сложилось. Замуж меня пока не торопит. Судьбу мою великий князь решит». Пусть так, небось кого попало, не выберет. И кого это еще будет? Ярослав Всеволодович в Киеве, не скоро до Новгорода доберется. Я же, пока магии подучусь. Надеюсь, Александр скоро пришлет наставника. А сейчас бы передохнуть. Воспоминания Яромилы заполонили разум, а непоседливым роем, кружа в голове. Зачарованные воины, девушки, которых отдавали вторым жёнам, боярам да купцам, они жили в тереме только так. Их не показывали гостям, не выпускали на улицу. Кусочек сада, отгороженного высоким забором, до светлицы навсегда становилось тюрьмой для них. И если девушка не рожала мага, как того хотел боярин, условия ее жизни становились и вовсе невыносимыми. Это же какое-то узаконенное рабство. Что здесь творится? Почему все считают подобным обращение нормальным? Память Милы подкинула мне еще одно воспоминание из детства девушки. Княжна прогуливалась по саду сестрами, и дядя Евсей присоединился к детям, решив подышать воздухом перед ужином. «Дядя, у вас тоже вторая жена есть?» спросила любопытная девочка. «Зачем?» — удивился мужчина. «Мы с Авдотьей хорошо живем. Дочки у нас красавицы. Чего еще желать?» Ребенка с чарами». «На кой?» — усмехнулся Евсей. «Не каждому силу дана, и бог с ней. Своим разумом жить надо. На чары не надеется. Кому даровано больше, чем другим, с того и спрос иной. «Как это? Мама твоя разве не спасала город от набегов, идя вместе с ратниками?» «Так она княжна». «И что? Она женщина, а с дружиной в бой идет, Как и ваш, как и другие кудесники. Все они в ответе за людей, лишённых чар». «За всех?» — удивилась княжна. «Я тоже?» «И ты, когда подрастешь? Станешь город свой защищать. Как, оказывается, не просто чародейкой быть?» Вздохнула Ярамила. «То-то же», — рассмеялся дядька. «Хорошо, что ты это понимаешь». «Интересно, тем солдатам-зомби тоже внушают, что они ради государства лишаются человеческого облика и всей жизни? Как бы мне разузнать об этом побольше?» «Не идти же в гридницу к Александру. Да и дядька Евсей удивится, коли я начну к его кметям приставать». «Ладно». «Вот приедет тот самый наставник, расспрошу его аккуратно». Каково же было мое удивление, когда возле дома, кроме прочей дворни, нас встретил высокий худощавый старик, во взгляде которого чувствовалась какая-то скрытая сила. Впрочем, почему какая-то? Незнакомец точно маг. Я буквально коже это почувствовала. «Яра, как же ты нас напугало!» Тётка Авдотья подошла ко мне, заботливо обняла, с тревогой заглядывала в глаза. Уху, уж эти охальники! потрясла она кулаком в воздухе. «Книжну они делить удумали». «Маменька, погоди!» — со смехом подошла старшая из сестер Анисья. «С дороги отдохнуть, дай голуби и Ярамиле». Мы вошли в сене, в доме пахло выпечкой и готовящейся пищей. «Иди к себе», — отправил меня дядя. «Малушка поможет переодеться, а потом уже и в трапезную можно. Познакомишься со своим наставником, обговорите все спокойно». «Значит, я была права. Быстро же Александр действует, ай да князь!» Пока чернавка помогала мне раздеться, обдумала, что можно сделать Эдакова со своей силой. Оружие калить? Там все же плюсовые температуры используют. Если охладить сталь слишком сильно, она станет хрупкой. Хм, а вот форму для отливки делать можно. С узорами и готовыми отверстиями в нужных местах. Стоит об этом подумать. С кузнецом бы обговорить, только откуда же его взять? Девица кто пустит к мужикам-ремесленникам? Ох уж мне эти условности, только жизнь осложняет. Я быстро сменила тяжелое неудобное платье на легкий сарафан и поспешила вниз. Не терпится узнать поближе, каков наставник из себя. Трапеза проходила чинно, пока мужчины не насытились. Вот, Еромила, отёр дяди усы. Твой наставник, Ведогор Добраныч. Он самого князя нашего Александра учитель. Ого! «А старичок-то непрост. Обучать государева сына. Какой, интересный его уровень силы!» Видогор ел понемногу, отдавая предпочтение обычной каше и пареным овощам. Он смотрел в тарелку, но, кажется, ничто не ускользнуло от хитрого взгляда. «Когда княжна приступить желает?» Спросил он, отодвинув свою тарелку. «Хоть и час. Мои чары в последнее время шалят. Мне хотелось бы разобраться с этим. Похвально твое рвение!» Улыбнулся Ведогор. «Однако сегодня отдохни. Вчера ты чуть не сожгла себя в гневе. Не годится так скоро к чарам взывать». «Как скажешь, наставник», — кивнула ему. «И что послушно, княжна, мне по нраву». Старик, чуть прищурившись, глядел на меня, словно пытаясь прочитать мои мысли. «Если тебе, Видогар Добраныч, сам Александр доверяет, мне ли спорить?» Тихо рассмеялась я. «Ты не по годам мудра, княжна» с тебя выйдет». Старичок ласково поглядел на меня. А мне ничего не оставалось, как идти к себе в горницу и валяться на перине. Утро меня разбудила малуша. «Княжна, там видогод Добраныч тебя видеть желает». Я сонно хлопнула глазами, за окном только-только забрежил рассвет. «Подай рубашку и сарафан». «Пойду. Если старичку не лень в такую рань вставать, то мне тем более стыдно отлынивать». Быстро ополоснуло лицо... Оделась и поспешила во двор зевая украдкой. Наставник был на улице, шумно вдыхал морозный воздух с таким выражением лица, будто пряники ест медовые. «Ярамила», — обернулся старик, хотя и была еще далеко от него. Ждал тебя. Как ты узнал, кто идет? Воздух подвластен мне. Любое движение можно почувствовать и запах людей различать, улыбнулся Видогор. И я так смогу! Глаза у меня загорелись от таких вестей, и руки зачесались в предвкушении. Тебе лед подвластен, другая стихия. Только и от нее много пользы есть. «Расскажешь?» Я присела на лавку у стены дома, пригласив наставника устроиться поближе. «А как же?» «Для этого к тебе и приставлен». Старичок опустился рядышком. «Купцам помогать, ледники делать для рыбы или мяса, кровь из израна останавливать ратникам нашим». Ломать замерзшие глыбы под ногами врагов, превращая его в оружие. Можно ведь просто заморозить воинов, кто на нас нападет. Верно. Старичок пытливо поглядел на меня. Да только дело это хитрое, своих бы не задеть. Хорошо владеть чарми надо, искусно. Еще можно объединить свои силы с другим кудесником. Тогда и вовсе добиться многого удастся. «Покажешь?» Подскочила в нетерпение Славочки, чуть не приплясывая возле видогора. Погоди, козочка любопытная. Стар я все-таки. Сдается мне, Ведогор Добраныч, ты еще наших мальчишек обогнать сможешь. Рассмеялась я. Сила в наставнике чувствовалась немалая. Раскосила ярушка. Шутливо погрозил мне указательным пальцем старик. Отойдем подальше. Будет тебе чудо.